Глава тридцать шестая. Мы вышли из кабинета и медленно пошли по коридору. Свекровь молчала несколько минут, а потом сказала, «Рианон, я позволю себе называть тебя на «ты», ведь теперь ты моя дочь?» «Конечно, я буду только рада», — искренне заверила я ее, и, улыбнувшись, Гортензия вдруг спросила, «Тебе настолько противен ли он, что ты сбежала от замужества с ним и стало тяжело трудиться в таверне?» «Нет, что вы!» «Мне бы не хотелось, чтобы она так думала». «Дело не в этом». «А в чём?» Гортензия остановилась и внимательно посмотрела на меня. «Разве это плохая партия? Многие девушки мечтают оказаться на твоём месте». «Дело в том, что я совершенно не знаю его». Я видела в глазах этой женщины, что она готова слушать, а главное — понять. «Мы чужие люди, а брак — это очень ответственно». Я хочу любить своего мужа и хочу, чтобы он любил меня. Ты говоришь странные вещи. Свекровь нахмурилась. Ты знаешь случаи, когда браки заключались по-другому? Да уж, я действительно дала маху. Здесь такие высказывания вряд ли воспримут нормально. Рианон. Гортензия заметила, как изменилось моё лицо и стала говорить мягче. Я прекрасно понимаю, что молодой девушки хочется любви и счастливого замужества. Только почему-то решила, что этого не может быть у тебя. Своего мужа я увидела только в храме, и он мне ужасно не понравился. Отец герцога вам не понравился? С улыбкой спросила я, и свекровь кивнула. Очень. Для меня идеалом мужчины был золотоволосый принц из девичьих романов. Изящный, стройный, с голубыми глазами и пушистыми ресницами. Он должен был носить меня на руках и слагать в мою честь стихи. Но мой муж оказался абсолютной противоположностью этого образа из моих мечтаний. Крупный, как медведь, с большими руками и копной тёмных волос, которые не брал даже самый жёсткий гребень. У него были тёмные глаза и хмурый взгляд, от которого у меня по спине бежали мурашки. «Он был жесток с вами?» Мне было интересно слушать её. «Нет, что ты!» Гортензия тихо рассмеялась, и её глаза подёрнулись дымкой воспоминаний. После свадьбы он привёз меня в замок, но первой брачной ночи у нас не случилось. К вечеру у меня начался жар, и прибывший лекарь сказал, что у меня огненная лихорадка. Ночью я впала в беспамятство и пришла в себя только через три дня. Открыв глаза, я увидела, что Раймонд спит в кресле у моей постели. Он был в несвежей рубахе, его подбородок покрывала густая щетина, а под глазами залегли тёмные круги. Герцог сам ухаживал за мной, и всё это время находился рядом. Медленно, но я пошла на поправку, и Раймон носил меня на руках в сад, чтобы я подышала свежим воздухом, кормил и расчёсывал волосы. Я полюбила этого великана всей душой, и мы прожили с ним счастливую жизнь, Рианон. «Дай шанс вашему браку, возможно, это именно то, о чём ты мечтала». На мои глаза навернулись слёзы, и я мысленно поблагодарила Бога, что Он послал мне такую замечательную свекровь. Это уже половина счастливого брака. Пора было смириться со своим положением и искать в нём хорошие стороны. Я жена герцога, причём молодого и красивого. Он кажется вполне адекватным человеком и до сих пор ничем не обидел меня. И самое главное, Леон нравился мне. Из этого могло выйти действительно что-то стоящее. «Вижу по твоим глазам, что я задела кое-какие струны в твоей душе». Гортензия по-доброму, по-матерински посмотрела на меня и, крепко обняв, вдруг воскликнула. «О, боги, девочка, что ты носишь на себе? Мешки с гречихой?» «С опилками», — ответила я, и мы рассмеялись. Тепло этой женщины стало греть меня изнутри. «Какая же ты выдумщица! Эту историю вы будете рассказывать своим детям и внукам». Гортензия повела меня дальше и и вскоре мы оказались в конце коридора. Здесь было тихо, в напольных вазах благоухали цветы, а полы покрывали пушистые ковры. Из больших окон открывался шикарный вид на озеро, и я на секунду залюбовалась грозовым небом, нависшим над бурлящими водами. Здесь покои герцога. Гортензия указала на дверь, расположенную в самом конце, а рядом покои герцогини. Они связаны между собой. Свекровь распахнула дверь, и мы вошли в большую светлую комнату. Стены спальни, по самые деревянные панели с красивой резьбой были занавешены толстыми гобеленами, не пропускающими сквозняки. Светлый балдахин над массивной широкой кроватью и покрывало украшал геральдический орнамент, а тяжелые шторы с кистями мягкими складками спускались к самому полу. В нишах, где располагались высокие окна, стояли скамьи, покрытые шкурами животных, а на них яркими пятнами лежали бархатные подушки. Сундуки, диваны и камина тоже покрывали мягкие шкуры, что делало спальню очень уютной. Кроме этого, в комнате были ширма, столик с зеркалом, большущий шкаф и прикроватный столик. «Тебе нравится?» Гортензия раздвинула шторы, впуская больше света. «Или ты бы хотела что-нибудь поменять?» «Пока ничего. Мне всё нравится. Благодарю вас», — ответила я, рассматривая своё новое жилище. «Здесь очень уютно». «Давай снимем с тебя эти ужасные накладки», — предложила свекровь. «Я сейчас распоряжусь, и сюда принесут одно из моих платьев. Надеюсь, наши фигуры не сильно отличаются. Сейчас мне трудно судить об этом». С её помощью я избавилась от надоевшего маскарада и осталась в одной сорочке. «Теперь ты хозяйка в замке и можешь устанавливать свои правила в том, что касается женской части хозяйства». Свекровь дёрнула за шнурок, висящий над кроватью, и присела на скамью у окна. «Присядь рядом, Рианон. Я уверена, что ты совсем справишься. Своим умением готовить ты доказала это. Теперь я поражена ещё больше. Благородная девица так управляется с продуктами. Для нашего времени это даже не то, что удивительно, а я бы сказала, немыслимо». «О каких правилах говорил герцог?» — спросила я, усаживаясь рядом с ней. «Что я должна соблюдать?» «О, ничего такого, что не соблюдает любая женщина в доме своего мужа», — успокоила меня Гортензия. «Уважать мужа, быть хорошей женой и матерью, и, конечно же, вести себя подобающим образом, как и пристала Ридганде». Леон — спокойный и уравновешенный мужчина, но когда начинают переходить границы, он становится жестким и неумолимым. Так и случилось по отношению к моей дочери и его сестре. Герцог выставил Эллу из замка и отправил к старшей сестре на неопределённое время. Её мольбы и слёзы совершенно не тронули его. Но я вижу, ты умная девушка и вряд ли позволишь себе какие-то глупости. В дверь постучали, и в спальню заглянула Берта. Девушка стрельнула в меня любопытным взглядом и присела. «Чего желаете, Берта. Это герцогиня Аргайл. Теперь ты будешь прислуживать ей. Добро пожаловать, ваше милосердие. Девушка снова присела. Для меня это большая честь. Ты не узнаёшь меня? Я улыбнулась, и, услышав мой голос, Берта недоуменно уставилась на меня. Ну? Нет, Ритганда. Девушка испугалась не на шутку, не понимая, чего я от неё хочу. Я не знаю вас. Рия. «Помощница твоего батюшки», — сказала я. И бедняжка ахнула, прижимая руки к груди. «Точно, голос похож, но как?» Её взгляд скользнул по накладкам, лежащим на кровати, и она снова ахнула. «Берта, принеси моё платье из голубой шерсти», — распорядилась Гортензия, посмеиваясь над изумлённой служанкой, «с чёрной вышивкой по подолу и шёлковую сорочку». «Сию минуту, Ритганда», — Берта помчалась выполнять распоряжение, — но, похоже, ей не терпелось поделиться этой новостью на кухне. «Сегодня столько разговоров в замке», — свекровь покачала головой. «А сколько ещё будет?» А я вдруг поняла, что не испытываю ни волнения, ни страха, да и вообще каких-либо негативных чувств. Я была готова ко всему и пообещала себе, что обязательно вгрызусь в эту жизнь не хуже бультерьера. Единственное, что заставляло меня переживать, это состояние госпожи Розмари, и как отреагируют мои женщины на эту историю. Я не сомневалась, что уже сегодня Риви отправится к мужу, а вот мотылёк останется одна. Нужно с этим что-то решать». Берта принесла вещи гортензии и помогла мне надеть их. И сорочка, и платье оказались мне в пору. И, посмотрев на себя в зеркало, я отметила, что свекровь сразу определила, какой цвет будет мне к лицу. Платье очень шло мне, и когда Берта привела в порядок мои волосы, Гортензия восхищенно сказала, «Теперь я понимаю, почему Леон захотел жениться на тебе, дорогая. Ты настоящая красавица». Глаза герцога сказали то же самое, когда я спустилась к обеду. Гостей в замке не было, графа тоже, и за столом мы были втроём. Слуги из подтишка разглядывали меня, и я была уверена, что уже все знают о моём чудесном превращении из поварихи в герцогиню. «Скоро об этом будет гудеть весь Вартланд». «Вам очень идёт это платье», — сделал мне комплимент Леон и добавил. «Вы можете не переживать. Лекарь поехал в таверну и осмотрит вашу благодетельницу. Граф тоже отправился с ним, и у вас будет возможность увидеться со своей сестрой перед тем, как она уедет в дом мужа». «Благодарю вас», — ответила я и подумала, что главное теперь, чтобы летиться и успела спрятаться. «Для меня это очень важно». На обед подали довольно неплохое мясо с варёным горошком на гарнир, кукурузные лепёшки, по которым стекало растопленное сливочное масло, сыр, варёные яйца и сливовый пудинг. Еда была обычной, очень простой, и в моей голове сразу же роем закружились мысли, чтобы я приготовила к обеду. «Это не ваши вкуснейшие блюда, да, герцогиня?» усмехнулся Леон, словно прочтя мои мысли. «Я тоже сожалею об этом». «Это можно исправить», — я смело посмотрела на него. «Позволите?» «Вы не можете стоять у печи Ритганда», — Леон вздохнул и отложил салфетку. «Думаю, вам это и самой понятно». «Я понимаю», — не сдавалась я, — «но я могу научить Дугласа всему, что знаю сама. От этого существенно изменится качество ваших обедов и ужинов». «Что в этом плохого, Леон?» — поддержала меня Гортензия. Это куда лучше, чем просиживание за вышивкой и бесконечное хождение по саду. «Хорошо. Учите моего повара всем вашим премудростям», согласился герцог и поднялся. «Я вынужден покинуть вас, дамы. Рианон, я жду вас в кабинете перед ужином. Мы еще не закончили наш разговор». «Да, Ритган». Я склонила голову, и, окинув меня пристальным взглядом своих необыкновенных очей, муж вышел из малого зала.